Анна Рейнер. Академия сильнейших. Сквозь свет и тьму. Глава первая. «Если отец узнает, мне точно по шее прилетит». Тяжело вздохнула я, заканчивая чертить магическую фигуру. Плохое предчувствие все не отпускало, но, возможно, я просто себя накручиваю. И тревожиться совершенно не о чем. В этом можешь не сомневаться. Здесь, на границе нашего королевства, всегда был повышенный магический фон и хоть опасности он не представлял но простые люди не имеющие зачатков магии предпочитали обходить это место стороной да и я бы сюда в одиночку не сунулась собственно инициатива пройти на границу через портал принадлежала именно койну не знаю как тебе а мне точно улыбнулся он метнув на меня озорной взгляд я старше не забывай Ну, как бы там ни было, а мы уже здесь. К тому же, ты ведь слышала своего отца. Магический фон последние два дня здесь стал сильнее. Я тоже это почувствовал. И хочу выяснить, почему. По крайней мере, попытаться точно стоит. Иначе, какой я тогда боевой маг, если даже не смогу такой мелочи? Коин действительно был старше меня на два года. Наши родители почти каждые выходные принимали его семью в своем доме. И ничего удивительного не было в том, что и мы с ним сдружились. На самом-то деле, он был моим единственным другом, который всегда выслушает, поймет, не предаст, с которым можно быть самой собой и не притворяться. И это мне нравилось. Да, конечно, иногда я грустила из-за того, что у меня нет хорошей подруги. Но сложно заводить друзей, когда твой отец – один из первых людей королевства, которого многие боятся и ненавидят. И я это прекрасно понимала. Так что, когда кто-нибудь из моих ровесниц пытался со мной сдружиться, я знала, что все эти попытки не бескорыстных побуждений и старалась больше не поддерживать общение. Печально. еще как. Но быть чужой марионеткой мне не хотелось. Ну и поскольку друг у меня был всего один, я им сильно дорожила. И очень скучала, когда он уезжал в Академию Высшей Магии. Кстати, Он уже успел окончить второй курс боевого факультета, и я ему немного завидовала. Хотя нет, вру. Очень-очень сильно. Потому что знала, что отец никогда не даст мне разрешения на обучение в этом заведении. Думаю, причины и так понятны. Так что я уже почти смирилась. Так, я уже всё. Пытаясь избавиться от печальных мыслей, я тряхнула головой, отбросила палочку, которая чертила магическую фигуру, и отошла немного в сторону. «Ну и? Что дальше?» Я тревожно огляделась, с каждой минутой плохое предчувствие все усиливалось. «Зря мы все-таки сюда пришли». «А дальше просто стой и наблюдай». Койн склонился над пентаграммой и коснулся края самого длинного луча. Но заклинание произнести так и не успел. Земля сотряслась в продолжительной судороге. Грянул гулкий подземный гул, и вершину холма пересекла исполинская бездонная трещина, а потом вдруг воцарилась зловещая тишина. Так тихо бывает, лишь в последние мгновения, перед бурей, когда весь мир замирает, предчувствуя надвигающуюся опасность. И я ощущала, как, подобно густой патоке, в воздухе разливается тревога, как магические нити мироздания рвутся. как неумолимо приближается что-то неотвратимое и губительное. «Тиана!» – выкрикнул Коин за момент до того, как из образовавшегося разлома вырвалась непроницаемая темнота и устремилась в мою сторону. Злая, опасная, неконтролируемая сила неслась на меня. А я не то что защититься. Не могла даже отступить в сторону. Тело не слушалось, мысли хаотично метались. Я просто растерялась, потому что ещё не сталкивалась с чем-то подобным. Прежде мне никогда и ничего не угрожало. Рядом всегда были родители, сильнейшие маги мира. А теперь? Теперь я жалела, что когда-то не настояла на обучении, хотя бы в какой-нибудь захудалой академии. Всё лучше, чем ничего. Хотя и тогда я сомневаюсь, что моих познаний в магии хватило, чтобы что-то противопоставить той опасности. с которой мне сейчас пришлось столкнуться. Все эти мысли пронеслись вдоль мгновения. А что произошло в следующую секунду, я так и не поняла. Неожиданно начерченная на земле звезда взорвалась ярким светом. Выброс силы был настолько мощным и губительным, что я невольно обрадовалась, что нахожусь сейчас внутри пентаграммы, а не за ее гранями. Иначе мои косточки замучились бы собирать, если бы вообще от меня что-то осталось. Но, как ни странно, несущийся на меня тьме, этот выброс силы не причинил абсолютно никакого вреда, лишь заставил отшатнуться, чтобы замереть в ожидании. Послышались ругательства Коина за спиной синим пламенем вспыхнул портал. И, прежде чем грани звезды полностью потухли, вдруг силой толкнул меня в мерцающий проем. Темнота быстро сменилась тусклым светом, отрезка фира шуршанием листвы. Я лежала на земле и все так же не могла пошевелиться. Сердце выстукивало в три раза быстрее, грозя выскочить из грудной клетки. Дыхание было тяжелым и прерывистым. Я все еще не верила, что нам удалось спастись. «С тобой все в порядке?» Койн оказался рядом и обеспокоенно заглянул в глаза. «Встать сможешь?» «Да, кажется». Опираясь на руку друга, я поднялась и тревожно огляделась. Теперь мы находились в лесу, а не на пустыре возле границы. Но от этого спокойнее не становилось. Тревога все усиливалась. Я понимала, что в наш мир проникло что-то темное и опасное. Понимала, что как можно скорее должна сообщить об этом родителям. И что теперь мне придется объяснить, что я делала возле границы в компании друга. Но иного выхода я не видела. А еще я понимала, что, возможно, именно мы открыли в мир... Дорогу для этой сущности. Но думать об этом не хотелось, иначе совсем становилось горько от осознания собственной вины. Я могла только молиться Триединому, чтобы все обошлось, и наша с Коином невинная шалость не привела к непоправимым последствиям. «Коин, где мы сейчас?» — отрешенно спросила я. «В лесу, где-то рядом со столицей», — пожал плечами он. Открывая портал, я как-то не думал, куда, лишь бы подальше. «Как думаешь, это мы?» Я запнулась, не смея произнести это вслух. Честно, он отвел глаза и тяжело вздохнул. «Не знаю. Нам срочно надо в столицу. Нужно рассказать отцу о том, что произошло. Нельзя терять времени». Коин не стал спорить и раскрыл портал. Прекрасно зная, что мне теперь точно влетит, в мерцающий проем я шагнула первой. «Ну что ж, за свои поступки. Придется отвечать. Хочешь ты этого?» Или нет? Чтобы оттуда не вырвалось, оно пришло за нашей дочерью, прорычал отец. Не удивлюсь, если все это козне урлана. Не получилось с дочерью, так решил использовать внучку. Надо было решить эту проблему раньше, а не откладывать в долгий ящик. Мы не знаем, что проникло в наш мир. Пытаясь успокоить его, произнесла мама. И еще не факт, что к этому причастен мой отец. Давай сначала разберемся. а уже потом будем делать выводы. Я понимаю, что ты привык все держать под контролем, но в данной ситуации все, что мы можем сделать, позаботиться о безопасности Тианы». Наступила тишина, и я приникла к двери еще сильнее, боясь пропустить что-то важное. «А как иначе? Ведь сейчас в спальне родители решали мою дальнейшую судьбу. Да, подслушивать нехорошо, знаю, но оставаться в неведении было выше моих сил». Нет ничего хуже ожидания. Как думаешь? Мама нарушила молчание. Это конь сорвал печать с разлома? Возможно. Хмыкнул отец. Впрочем, мальчишки для такого силёнок не хватит. Да и та пентаграмма, которую они с и чертили, носила совсем иную характеристику. Но ведь именно магическая фигура защитила нашу дочь. По голосу мамы я поняла, что она нахмурилась. Разве нет? «Нет, это заслуга мальчишки», – уже более спокойно ответил отец. «Надо отдать ему должное. В момент опасности он сообразил обернуть энергию звезды вспять, чем вызвал сильнейший магический всплеск. И это спасло обоих». Но и портал он раскрыл весьма вовремя. Он тяжело вздохнул. «Кирая, я даже представлять не хочу, чем все могло закончиться, если бы Койн оказался чуть менее сообразительным». Честно, я тоже не хочу. Ведь по сути нам просто повезло. Но стоило на секунду закрыть глаза, как я снова видела несущуюся на меня тьму. Меня все не покидало ощущение, что эта вырвавшаяся из разлома сила слишком разумна для обычного выброса магической энергии. И видимо, мои родители тоже так думают, иначе не стали бы поднимать вопрос о моей безопасности. Так ты думаешь, что тьма пришла именно за нашей дочерью? Мама не могла скрыть тревогу в голосе. «Но зачем?» «А зачем, по-твоему, Урлан столько лет держал Нарами в темнице?» Он использовал ее силу, чтобы сдерживать тьму. Глухо произнес он. «Не забывай, что тьма наделена сознанием. И уж поверь, лучшему мам всех миров не постигнуть того, что в нем творится. Но вот в чем я точно уверен. Вечные и бессмертные...» Никогда я ничего не стану делать просто так. И если она напала, это неспроста. Ну вот, только что слова отца подтвердили мои подозрения насчет разумности вырвавшейся силы. Оставалось, правда, неясным, откуда у него столько познаний в этой сфере и не сталкивался ли он с этой тьмой прежде. Вот только боюсь, что если я задам этот вопрос, то родители мне вряд ли ответят. Хотя, конечно, оставались еще Мина и Лой, которые были в курсе дел родителей. И если тень был тем еще молчаном, то Мина вполне могла проболтаться. Но и как бы там ни было, тем временем продолжил отец. Эту проблему решать придется. А пока Тиану надо где-то надежно спрятать. «Где?» – тихо спросила мама. «Меня этот вопрос тоже сильно волновал. И поэтому я приникла к двери еще сильнее, боясь хоть что-то пропустить». Надо же знать, к чему готовиться. А то с отца останется спрятать меня в каком-нибудь пространственном кармане, из которого я при всём желании не смогу самостоятельно выбраться. Да и вообще, что-то уж мало приятного я видела в полной изолированности от окружающего мира. Тиана, зайди, наконец, в кабинет. Сказано было спокойным голосом. Но почему тогда от слова отца меня пробило ледяным ознобом? Да уж, как-то не очень красиво получилось. но, может, так даже лучше. Я нерешительно толкнула дверь и вошла. Мама сидела на краешке постели, и лицо ее выражало неподдельную тревогу. Отец же стоял возле окна, но стоило мне поймать его взгляд, как сразу стало не по себе. В его глазах клубилась тьма. Так бывало всегда, когда он злился. Впрочем, глупо было бы ожидать, что за мои проделки меня же и по головке погладят. Сейчас я очень жалела, что не прислушалась к интуиции и не отговорила Коина от этой затеи. «Ты вроде как хотела обучаться в академии, так?» Вопрос отца оказался неожиданным. Я-то думала, что меня снова начнут отчитывать и лишь кивнула, соглашаясь. «Так вот, ты отправишься в академию инкогнито и ни в коем случае не будешь привлекать к себе внимание». Отчеканил он, но уже мягче добавил. На этот раз не подведи нас, Тиана. Больно! Черт, это ж надо так! Не успела я выйти из портала, который открыл отец, как тут же врезалась носом в чью-то широкую спину. Сдержать ругательство не удалось, как и выступившие на глазах слезы. Вот угораздило же! А ведь отец предупреждал, чтобы я была осторожна. Но радость от того, что моя мечта сбылась, и я все-таки буду учиться в самой престижной академии, совсем затмила мне разум. Вот я и выскочила из портала, а когда заметила на своём пути препятствия, всё-таки он стоял слишком близко, чтобы я успела остановиться. Да знаю, сама виновата. Как красиво!» Саркастично заметил обладатель широкой спины. «Новая адептка, полагаю. Ваше имя?» За спиной раздался щелчок схлопнувшегося портала. Я взглянула на незнакомца, намереваясь извиниться. Но все слова застряли в горле. Стоило поймать на себе его презрительный взгляд. И я промолчала. Да и не знала, что сказать. Теперь извиняться уж точно перед ним не собиралась. Поскольку в этом положении именно я и есть пострадавшая сторона. И что-то я сильно сомневаюсь, что у него сейчас болит спина, хотя бы в половину так же, как мой несчастный нос. А его сарказмы, презрения в этой ситуации просто разозлили и обескуражили. Вот ну как можно быть таким черством? «Неужели не понимает, что мне действительно больно?» «Думаю, оно вам ни к чему». Так же высокомерно ответила я, решив поставить его на место. Боль немного поутихла, и теперь я уже могла более внимательно рассмотреть незнакомца. Темные длинные волосы, собранные лентой на затылке, синие глаза, смуглая кожа, правильные черты лица. На первый взгляд ему было лет 35, не больше. Наверное, родственник кого-то из новых адептов, раз оказался в это время возле ворот Академии Высшего Волшебства. Да, скорее всего, так и есть. Ведь сегодня последний день зачисления. Пронеслась неприятная мысль. Всех первокурсников провожают родные, кроме меня. Несомненно, он был красив. Вот только вся симпатия к нему мгновенно терялась. Для него я была всего лишь жалким насекомым, которая изморало его дорогой сиртук. Знал бы он, к какой семье я принадлежу. Заметно бы спеси поубавилась. Но отец строго запретил рассказывать о себе и привлекать внимание. Но, видимо, последнее избегать будет не так-то легко. Учитывая, что я еще не успела поступить в академию, как нажила неприятность. Вот и как теперь с таким лицом идти к ректору с документами? Нос, наверное, покраснел и опух. «Вот, возьмите». Голос незнакомца вывел меня из мрачных мыслей. Я недоуменно посмотрела на носовой платок, протянутый мужчиной. У вас кровь, равнодушно пояснил он. Спасибо, как-нибудь обойдусь. Я обошла мужчину и с гордо поднятой головой направилась к воротам академии. Надо же, с ней зашел до какой-то студентки. От его высокомерия, которое сквозило не только в словах, но и в жестах, меня просто тошнило. Не привыкла я к такому обращению. Да и разве можно когда-нибудь к такому привыкнуть? Очень неприятный тип, даже несмотря на привлекательную внешность. Оставалось надеяться, что наши пути больше никогда не пересекутся. Но, входя на территорию Академии, я даже и представить не могла, что это происшествие станет для меня судьбоносным. Оказавшись на проходной, я огляделась в поисках привратника. Но сторожка оказалась пустой. Да уж. Мне сегодня однозначно везет. Мало того, что отец намеренно не стал провожать меня в академию, чтобы сохранить мое инкогнито, так еще вдобавок ко всему на рабочем месте не оказалось человека, который мог бы проводить меня в кабинет ректора. И как теперь быть? С трудом подавив стон разочарования, я нервно прикусила губу. Не знаю, что теперь делать. Сегодня последний день приема документов, и я очень боялась, что набор студентов уже закончился. Боялась, что меня не примут, и отец снова во мне разочаруется. Боялась, что шанс на обучение и общение со сверстниками исчезнет так же внезапно, как и появился. Конечно, всего одно слово королевского советника, которым являлся мой отец, мгновенно решило бы любую проблему. Но он отчетливо дал понять, что моя истинная личность должна оставаться в тайне не только для всего преподавательского состава, но даже для ректора». Если сейчас всё накроется медным тазиком, отец выберет более лёгкий путь, и, боюсь, этот путь мне не понравится. Он и так запечатал мой дар, чтобы ни у кого не возникло подозрений, что я обычный человек. Постояв несколько секунд в замешательстве, я двинулась к самому высокому зданию на территории, здраво рассудив, что это и есть учебное заведение. В конце концов, возможно, мне всё-таки повезёт, и я встречу по дороге кого-нибудь из преподавателей или студентов. которые смогли бы мне объяснить, как пройти к кабинету ректора. «А ну, стой!» От резкого окрика я остановилась, повернулась на все 180 градусов и испуганно отшатнулась, увидев возле себя белёсое полупрозрачное тело. Призраков я не боялась, но эффект неожиданности сработал. Наверное, этого дух и добивался, хотя его лицо оставалось бесстрастным. «Куда это ты намылилась?» Тем временем продолжил он, уберев руки в бока. «Сторожка здесь! Для чего?» – спрашивается. «Для красоты, что ли?» Я не удержалась и взглянула на небольшое строение возле ворот. «Нет, красивым его точно не назовешь. Даже с натяжкой. Обычные каменные стены, скатная крыша, небольшой козырек над пустым проемом». «Извините, я старалась быть вежливой. Вы не подскажете, как пройти к кабинету ректора? Привратника нет на посту. А мне документы?» «А я, по-твоему, кто?» Не договорит договорить, скривился призрак. Набор студентов уже закончился часа два назад. Ректор, конечно, ещё в академии. Но поверь, тебе точно ничего не светит. Не любит он безответственных адептов. А ты, если опоздала, значит, безответственная. И этим всё сказано. Вот и что на это сказать? А сказать-то нечего. Решение отправить меня в академию высшей магии было принято внезапно. Кто же знал, что запечатанный много лет назад разлом снова откроется и из него вырвется тёмная сущность? Но призраку это не объяснишь и не докажешь. А вот свой последний шанс на обучение терять не хотелось, потому что другого уже точно не представится. Да, у меня всё ещё оставалась надежда, что ректор не откажет. Светит или нет, это мы ещё посмотрим. Как можно спокойнее постаралась сказать я. И если вы не хотите показывать мне дорогу... Я сама найду кабинет ректора». Не дожидаясь ответа, я направилась к самому высокому зданию. Было и так понятно, что привратник Академии обладает таким же вредным и ворчливым характером, как и все призраки. Помощи от него не дождёшься. А вот драгоценное время уходит. Идя по выложенной отполированными плитами дорожке, мельком осматривала Академию. Высокие витражные окна в форме арок, белые колонны, поддерживающие козырёк. над широкой мраморной лестницей, ведущей к резным двустворчатым дверям. Присмотревшись более внимательно, я разглядела каменных горгулей, сидящих по краям крыши. Башни Академии венчали тонкие шпили, справа и слева от учебного заведения располагались двухэтажные здания, видимо, служившие общежитиями. Также в прилегающем дворе было много деревьев, разных лавочек и даже фонтан. в центре которого находилась каменная русалка. Что ж, это заведение только для элиты. Иного я и не ожидала. Поднявшись по ступеням, я нерешительно толкнула дверь, вошла в просторный холл и облегченно выдохнула. Но хоть в чем-то мне сегодня повезло. На самой первой двери висела табличка, святиеватая позолоченной надписью. «Ректор Дарсон Хариен». Не теряя времени, я пересекла холл, и, задержав от волнения дыхания, постучалась. «Войдите!» Тут же донесся из-за двери мелодичный женский голос. Войдя в приемную, я увидела сидящую за столом секретаршу. Женщина была достаточно молодой, с идеальной фигурой, ровным цветом кожи, карими глазами и с густой копной светлых волос, собранных на затылке в высокий хвост. Несомненно, она пользовалась популярностью у противоположного пола. «Вы к господину Харену? Спросила она, взглянув на меня лишь мельком. И снова уткнувшись в какую-то бумагу. К сожалению, сегодня он уже не принимает. Ну вот. Впрочем, а кто говорил, что будет просто? Если уж чего-то хочешь, то надо идти к своей цели, невзирая ни на что. И прилагать поистине грандиозные усилия, чтобы ее добиться. «Я хотела поступить», – тихо произнесла я. Немного опоздала, но так сложились обстоятельства. Поймите, от того, поступлю я или нет, зависит очень многое, по крайней мере для меня. Женщина оторвала взгляд от бумаги, несколько секунд сверлила меня нечитаемым взглядом, но все-таки кивнула. Давайте документы. Но ничего не обещаю. У нашего ректора принципы. Имун редко изменяет. Прошептав слова благодарности, я протянула ей папку с документами и взмолилась триединому, чтобы ректор хотя бы согласился меня принять. Не знаю, слышал ли Бог этого мира мои мольбы, но покинувшая кабинет господина Харея на секретарша пригласила меня войти и тихо пожелала удачи. Оказавшись в уютном помещении, я уже чувствовала, как волнение накрывает меня с головой. Перед глазами темнело, руки трясло, и я сцепила пальцы, чтобы этого не было заметно. Я не стала рассматривать кабинет ректора, да и не до того мне сейчас было. Всё моё внимание приковал уже пожилой мужчина с крупными чертами лица, сидящий за столом. Даже не взглянув на меня, он отстранённо листал мою папку. Шорох перелистываемых страниц взрывал воцарившуюся в помещении тишину и бил по натянутым нервам. Периметр стола пересекла огненная саламандра и прыгнула на плечо мужчины. Погладив её по голове, он всё-таки удостоил меня взглядом. «Итак...» Что послужило причиной опоздания?» Глядя мне прямо в глаза, осведомился он. И сразу предупредил. «Учтите, я пойму, если в ваших словах будет ложь». «Простите, но это слишком личное». Я не стала врать, да и то, что он мгновенно почувствует фальшь, мне почему-то верилось. Я не могу об этом распространяться. «Личное вы оставляете дома». Холодно процедил он. «Я жду ответ». Но я не могла сказать правду. И врать нельзя. Свободны. Поморщившись, он бросил папку на край стола. Можете идти, госпожа Риэн. И постарайтесь в следующем году быть более ответственной. Но... Свободны. Уже с нажимом. У меня чуть пол из-под ног не ушел. Все пропало. Был единственный шанс, но и тот потерян. На глаза навернулись слезы. но гордость я еще не растеряла. Этот напыщенный индюк не увидит моей слабости. Схватив документы, я выскочила из кабинета и чуть снова не налетела на обладателя широкой спины. «Так-так-так», насмешливо протянул он. «Вы все же задались целью сбить меня с ног?»